Аудиокнига издательства Синбад. Кармен Мола. Пурпурная сеть. Инспектор полиции Элена Бланка. Книга вторая. Перевод с испанского Ольги Кулагиной. Читает Наталья Мартынова. Часть первая. О тебе молюсь. О тебе молюсь. У тебя в душе поселилась ночь. Но стоит захотеть... Ты обретешь веру. Она ждала в машине, равнодушная к рождественской суете. Включила радио, чтобы отвлечься, но наигранная восторженность ведущих, их натужные попытки заразить слушателей своим энтузиазмом, бесили. Реклама и в обычное время назуелевая сейчас казалась просто невыносимой. Еще один рождественский куплет и хоть вены вскрывай. Пришлось выключить и ей не до праздника. Она взглянула на часы. Очевидно, все затягивается. В утомительном ожидании она неотрывно смотрела на потоки машин, на неоновые огни, на уличную толпу. Наконец вышла размять ноги и почувствовала, как декабрьский воздух пощипывает нос, уши и корни волос. Дойдя до рынка Сан-Мигель, она заглянула на Пласса-Майор со стороны улицы сьюдат Родрига. Но разглядеть того, с кем она приехала в этом плотном людском потоке, было невозможно. Возвращаясь к машине, она увидела, что два дорожных полицейских записывают ее номер. Бросилась к ним, рассыпаясь в извинениях. Понимаете, муж пошел на базар за елком и здесь буквально на минуту. Ей повезло. Штраф еще не внесли в базу, и полицейский с блокнотом посоветовал ей найти парковочное место. Объяснять, что все места заняты, было бесполезно. И она, чтобы не искушать судьбу, решила сделать пару кругов, молясь, чтобы полицейские ушли, а потом снова встать на том же углу, заехав двумя колесами на тротуар, чтобы другие машины могли проехать мимо нее. Переулок был очень узким. Ожидание вступило в самую томительную фазу. Возможностей для маневра не осталось. Если полицейские вернутся, они ее точно оштрафуют. Но ей нельзя привлекать внимание. Нельзя, чтобы номер машины попал в базу данных. Мимо шла оживленная группа туристов в оранжевых париках. Сразу за ними она увидела его Димаса. Он держал за руку мальчика лет пяти-шести. Она тут же завела двигатель. Мальчик болтал с Димасом, как с родным отцом, и от этой картины ей на секунду стало грустно. Она даже заметила на лице ребенка улыбку. Когда Димас открыл заднюю дверцу и вместе с ним сел в машину, до нее донесся обрывок их разговора. Все хорошо. Мы отвезём тебя к мамочке. Ты, главное, не бойся». Этот слащавый тон казался фальшивым, даже зловещим. Дима обратился к ней. «Поехали, какого дьявола ты ждешь?". Мальчик заметил смену интонации. Он испугался. Машина двигалась по улице Майор в сторону Байлен. Но транспортный поток был настолько плотным, что скорость набрать не удавалось. Мальчик плакал, звал маму. Он уже не сомневался, что дядя только притворялся добрым и заманил его в ловушку. Ударом по лицу Димас заставил его замолчать. Теперь малыш только сдавленно всхлипывал. Она посмотрела на него в зеркало заднего вида. «Как тебя зовут?» Дрожащим, еле слышным голосом мальчик ответил. «Лукас».